Глава 75. Ботаники. События, только что описанные нами, происходили вечером в пятницу, а через день после них состоялась та самая прогулка в Люсьенский лес, предложение которой доставило столько радости Руссо. Жильберка ко всему безразличный после того, как он узнал о скором переезде Андрея в Трианон, провел всю субботу около чердачного окошка. Весь этот день окно Андреа оставалось открытым, и девушка, бледная и слабая, раза два подходила к нему, чтобы подышать свежим воздухом, а Жильбер, когда смотрел на нее, просил у неба только одного — знать, что Андреа вечно будет жить в этом флигеле, а он — в мансарде, и дважды в день иметь возможность видеть ее, как видит сейчас. Наконец настало долгожданное воскресенье. Руссо все подготовил уже с вечера, старательно начистил башмаки... Достал из шкафа серый кафтан, легкий и в то же время теплый, чем привел в совершенное отчаяние Терезу, утверждавшую, что для подобных занятий вполне достаточно блузы или холщового балахона. Но Руссо, ничего не отвечая, поступал по-своему. Крайне заботливо он осмотрел наряд не только свой, но и Жильбера, в результате чего туалет последнего обогатился безукоризненными чулками и новенькими башмаками. Это был сюрприз Руссо. Был приготовлен новый холст для собранных растений. Не забыл Руссо и свою коллекцию мхов, который предназначалось сыграть некую роль. Нетерпеливый как младенец, Руссо раз двадцать бросался к окну посмотреть, не карета ли господина де Жисьо катит по улице. Наконец он увидел великолепно отлакированный экипаж, лошадей в богатой сбруе, огромного кучера в пудренном парике, стоявшего перед дверью, и бросился к Терезе, крича «Приехал! Приехал!» А потом стал торопить Жильбера «Живей! Живей! Карета ждет!» «Ну уж, коль вы так любите разъезжать в каретах», — язвительно заметила Тереза, «то почему бы вам не потрудиться, чтобы иметь хотя бы одну, как господин Вольтер?» «Что такое?» — буркнул Руссо. «Вы же сами всегда говорите, что таланта у вас не меньше, чем у него!» «Я этого не говорю! Слышите вы!» — завопил Руссо. «Повторяю вам, не говорю!» И вся его радость испарилась, как случалось всякий раз, когда при нем произносили имя ненавистного врага. К счастью, вошел господин де Жусьё. Он был напомажен, напудрен и свеж, как весна, Кафтан из плотного индийского атласа красно-сине-серого цвета, камзол из бледно-лиловой тафты, тончайшие белые шелковые чулки и золотые пряжки составляли его несколько странный наряд. Комната сразу же наполнилась целым букетом ароматов, вдыхая которые, Тереза даже не пыталась скрыть свое восхищение. «Ого, как вы вырядились!» — заметил Руссо, — искосо поглядывая на Терезу и мысленно сравнивая свой скромный наряд и объемистое снаряжение собирателя гербария с элегантным туалетом господина де Жюсье. «Я просто боюсь, что будет жарко», — объяснил элегантный ботаник. «А лесная сырость? Да ваши шелковые чулки, если мы будем собирать растения на болоте, ну что ж, поищем другие места». «А водные мхи? Мы что же, не будем ими сегодня заниматься?» «Не тревожьтесь об этом, дорогой собрат!» «Можно подумать, что вы собрались на бал к дамам!» «А почему бы не почтить, надев шелковые чулки и самую прекрасную из дам природу?» Ответствовал несколько смущенный господин де Жюсье. «Разве такая возлюбленная не стоит того, чтобы пойти ради нее на расходы?» Руссо не стал спорить. Как только господин де Жусье заговорил о природе, он тут же согласился с ним, поскольку полагал, что для нее малы любые почести. Что же касается Жильбера, то, несмотря на весь свой стоицизм, он не без зависти поглядывал на господина де Жусье. Он уже обратил внимание на то, что многие молодые франты еще более подчеркивают свои природные преимущества нарядом, Понял игровую полезность элегантности и мысленно сказал себе, что атлас, Батист, кружева придали бы очарование его юности, и что, будь он одет не так, как сейчас, а как, скажем, господин Дежусье, Андре при встрече, несомненно, остановила бы на нем взгляд». Крепкие лошади датской породы шли крупной рысью. Через час после выезда ботаники вылезли в бужевали из кареты и повернули налево по каштановой аллее. Эта прогулка, восхитительная и сегодня, в ту эпоху была не менее прекрасной, поскольку часть холма, по которой предстояло пройти нашим исследователям, была засажена деревьями уже при Людовике XIV и являлась предметом его неизменных забот, так как этот монарх весьма любил Марли. Каштаны с шероховатой корой и огромными узловатыми ветвями самой причудливой формы, которые наводили на мысль то о змее, обвившей ствол, то о быке, сваленном на бойне мясником и извергающем потоки черной крови. яблони с маховой бородой, гигантские ореховые деревья, листва которых в этот июньский день являла всю гамму оттенков от желто-зеленого до зелено-синего, Безлюдье, живописная пересеченность местности, идущие в сени старых деревьев на подъем и вдруг обрывающиеся острым гребнем на фоне тусклой синевы неба. Короче, величественная, ласковая и меланхолическая природа преисполнила Руссо неворазимым восторгом. Если же говорить о Жильбере, то вся его жизнь была сосредоточена в одной единственной мысли — Андреа покидает флигель в саду и уезжает в Трианон. С вершины холма, куда поднялись трое ботаников, был виден квадратный замок Люсьенна. У Жильбера при виде этого замка, откуда ему пришлось бежать, переменилось направление мыслей, воскресли малоприятные воспоминания, правда, без малейшей примеси страха. И то сказать, он шел последним, Впереди него шествовали два его покровителя, и потому Жильберт чувствовал себя вполне уверенно, так что на Люсиенну он смотрел, как потерпевший кораблекрушение смотрит из гавани на песчаную мель, где разбился его корабль. Руссо, державший в руке маленькую лопатку, начал поглядывать на землю. Господин де Жюсьё тоже. Только первый искал растения, а второй смотрел, куда бы ступить, чтобы не замочить чулки». «Великолепный Лепопотиум!» — воскликнул Руссо. «Прелестный!» — согласился господин Дажусье. «Но, может быть, пойдем дальше?» «О, лесмачья Финелла! Ее стоит взять! Взгляните-ка! Возьмите, если она вам нравится!» «Так что же, мы не будем собирать гербарий?» «Будем, будем! Мне просто кажется, что внизу, на равнине, мы найдем что-нибудь получше!» «Как вам угодно! Пойдемте!» «Который час?» — спросил господин де Жусьё. «Я одевался в такой спешке, что забыл часы». Руссо извлек из жилетного кармана большую серебряную луковицу. «Девять?» — сообщил он. «Может, отдохнем немножко? Вы как?» — поинтересовался господин дажусье «А из вас никудышный ходок», — заметил Руссо. «Вот что значит собирать растения в тонких туфлях и шелковых чулках». «Знаете, я, пожалуй, проголодался». «Ну что ж, давайте позавтракаем. До деревни с четверть ли «Только не там, если вы не против». «Не там? У вас что же, завтрак в карете?» «Взгляните-ка вон туда, в ту рощицу», показал рукой господин Дазюсье. Руссо поднялся на цыпочках и приставил глазам ладонь козырьком. «Ничего не вижу», — сообщил он. «Видите, там крыша деревенского дома». «Не вижу». Ну как же, на ней еще флюгер, и стены соломино желтые и красные, этакая пастушеская хижина. А, да, кажется, вижу небольшой новый домик. Скорее уж беседку. И что же, там нас ждет скромный завтрак, который я вам обещал. — Ладно, — согласился Руссо. — Жильбер, вы хотите есть? Жильбер который равнодушно слушал их переговоры и машинально срывал цветы дрока, ответил «Как вам будет угодно, сударь». «В таком случае пойдемте», — предложил господин дажусье «Впрочем, нам ничто не помешает по дороге собирать растения». «Ваш племянник», — заметил Руссо, — «куда более страстный натуралист, чем вы. Мы с ним собирали растения для гербария в лесу Монмаранси. Народу было немного». Он прекрасно отыскивает, прекрасно выкапывает, прекрасно определяет. Он еще молод, ему нужно составить имя. А вы уже себе составили? Ах, собрат, собрат, вы собираете растения как любитель. Пойдемте дальше, дорогой философ, не будем ссориться. Кстати, обратите внимание, прекрасный Платаго В нашем лесу Монмаранси вам попадался такой? «Нет», — отвечал восхищенный Руссо. Я тщетно разыскивал его, руководствуясь описанием Турнефора. Действительно великолепный образец. Примечание. Турнефор Жозеф Д. Годы жизни 1656-1708. Французский путешественник и ботаник. Конец примечания. «Какой прелестный домик!» — воскликнул Жильбер, перешедший из Арьергарда в Авангард. «Жильбер проголодался», — заметил господин Дежусье. «О, простите, сударь, я совершенно спокойно подожду, когда вы будете готовы». «Тем паче, что после еды собирать растения не слишком полезно для пищеварения. К тому же насытый желудок и зрение теряет остроту, и спина ленится сгибаться. Давайте пособираем еще немножко», — предложил Руссо. «Кстати, как называется этот домик?» «Мышеловка», — ответил господин де Жюсьё припомнив название, придуманное господином Десортином. «Странное название. Знаете, в деревне приходят в голову такие фантазии? А кому принадлежит эта земля, прелестная тенистая роща? Право не могу сказать. Но вы знаете, кто хозяин, потому что идете туда завтракать», настаивал Руссо, в голосе которого прозвучало недоверие. «Да нет же!» Вернее сказать, я знаю тут всех, и лесным сторожам, которые сотни раз встречали меня в здешних лесах, известно, что выказать мне почтение, угостить рагу из зайца или жареным бекасом, это значит угодить своим хозяевам. Слуги всех окрестных имений позволяют мне всюду вести себя как дома. Может быть, этот домик принадлежит госпоже де Мерпуа, может быть, госпоже де Агмонт, может... «Нет, право, затрудняюсь сказать, но главное, мой дорогой философ, и тут я убежден, вы согласитесь со мной, там мы найдем хлеб, плоды и жаркое». Благодушный тон, каким произносил эту речь господин Дежусье, разгладил нахмурившееся было лоб Руссо. Философ постучал башмаком о башмак, Обтер руки, и господин Дажусье первым ступил на мшистую тропку, которая, извиваясь между каштанами, вела к уединенному домику. Следом за ним шел Руссо, не прекращавший по пути собирать растения. Процессию опять замыкал Жильбер. Он шагал и думал об Андреа и о том, как бы повидать ее, когда она будет жить в Трианоне».